Прочтем из 11 главы Евангелия от Марка с 15 стиха. «Пришли в Иерусалим, и Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря, не написано ли «Дом мой домом молитвы наречется для всех народов», а вы сделали его вертепом разбойников». Услышали это книжники и первосвященники и искали как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Пройдя до северных пределов Галилеи, Христос снова возвращается в Иерусалим. За ним, как всегда, шли толпы людей, и по мере приближения к городу это шествие превратилось в грандиозную демонстрацию. Со всех дорог присоединились люди к идущим в Иерусалим, так как каждый из людей должен по закону три раза в год побывать в храме. На этот раз приближалась Пасха. Слух прошел, что Иисус идет в Иерусалим, и многие думали, что настает наконец-то тот момент, когда над Израилем будет царствовать свой царь, а не язычник. И нация снова обретет независимость и былое величие. Но эта надежда основана была на неправильном толковании священного писания. И все же народ радостно встречал Иисуса, постилали одежды, бросали под ноги ветви и пальм, восклицали "Асанна, сыну Давидову» и так далее. Но... Не так его встретил Иерусалимский храм. То, чье имя было наречено на нем, того, ради которого совершалось это богослужение и приношение множества жертв, ему не было места здесь. Весь двор храма был забит пришедшими издалека народом и предприимчивыми бизнесменами, которые, пользуясь праздником, чтобы нажить себе деньгу, наваливали горы товара, ладана, масла, клеток с птицами, здесь ревел скот, блеяли овцы, мытари ругались с покупателями, и вокруг стоял шум и гам. Священники и старейшины из народа не возбраняли, но даже были соучастниками торговли и учили, что без принесения жертв Бог не может послать свои благословения на народ и на их земли. Слова священника у алтаря не доходили до сознания приносящих жертву, пришедших примириться с Богом, так как нельзя было сосредоточиться, и слова эти тонули в общем гуле голосов. Мешала среда, и вся обстановка не соответствовала совершению молитвы. Ради бизнеса нарушались богослужения и благоговение перед Богом. Еще задолго до появления Христа, Бог давал понять народу Своему, что там, где Он, то есть Бог, пребывает, то это место становится святым. Мы помним случай из жизни Моисея. Пася стадо овец, он увидел горящий куст. Он горел и не сгорал. Моисей пошел посмотреть на это чудо, и вот из охваченного пламенем куста он слышит слова «Моисей, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Там, где присутствует Бог, там и место становится святым. Когда Бог сошел на гору Синай, то и это место стало святым». Моисею было повелено провести черту вокруг горы, и голос Бога, подобно раскату грома, прогремел над ее окрестностями, «Скажи, берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее, всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти». Здесь, на горе Синай, снова был дан наглядный урок народу о святости Бога и место, где Он присутствует. Иерусалимский храм был построен для того, чтобы там всегда присутствовал Бог. Это его жилище. В день освящения храма Соломон молил Бога, чтобы Он всегда присутствовал на этом месте, чтобы народ со своими нуждами приходил на это место и изливал бы их в своих молитвах к Богу. На этом месте Бог обещал выслушивать молитвы. На священниках и левитах лежала обязанность поддерживать святой порядок и ничем не осквернять храм, должны они были следить за выполнением постановлений Божьих. И вот, став в воротах храма, Христос окинул взором всю внутренность двора и со скорбью в сердце увидел, что двор стал местом ярмарки, торга, превратился в какой-то грязный вертеп разбойников». Нет благоговения перед этой великой святыней, нарушены грубо предписания Бога относительно этого места. Дымились сжигаемые жертвы, лилась кровь, но люди не осознавали всю глубину происходящей тайны, люди не думали, что вот посреди них находится Тот, Которому они поклонялись, и чьи жертвы были лишь прообразом голговской жертвы Христа. Но только вошел Христос в ворота храма, как вдруг все начало стихать. Умолкли голоса торгашей и менял, глаза всех, находившихся во дворе, остановились на нем. Не умом, но сердцем почувствовали, что там, в воротах, стоит непростой человек. Он читал их скрытые мысли, раскрывал те молитвы, которые находились у них в сердцах. Сквозь человеческое покрывало сквозило божественное святое. Сам царь неба стоял в воротах храма. Воцарилась мертвая тишина, подобная той, которая воцарится в день Великого Суда. И тот же голос, как Синая, ясный, проникновенный, прозвучал под сводами храма: Дом мой, дом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. И, подняв бич, он показался страшным для творящих беззаконие, и они в панике бросились бежать со двора, опрокидывая скамейки столы, попыхах собирая свои вещи, рассыпанные монеты, которые звенели о мраморный пол храма. Двор опустел, присутствие Господа осветило это место. И в этом уроке и для нас есть нечто поучительное. Весь этот мир, вся природа — это большой Божий храм, созданный им для того, чтобы дать ему в нем место для жизни. Бог приходил в свое время к Адаму и беседовал с ним, то есть хотел жить и общаться с человеком. Наконец, Бог хочет жить в каждом маленьком человеческом сердце, превращая его в место святое. «Тела ваши, говорит апостол Павел, суть храм Божий. Священникам этого храма Бог хотел видеть возрожденного человека. Поэтому апостол Иоанн говорит, что Бог соделал нас царями и священниками. В этом храме сокрушенном сердце, Бог хотел обитать. Но по причине греха осквернился храм природы, а вместе с ним осквернилось и человеческое сердце. Грех привел этот храм в крайние запустения. Из храма сердце человеческое превратилось в казарму легионеров сатаны. Бог хочет, чтобы история осквернения Иерусалимского храма осталась бы примером для нашей души. Благодарение Богу, что Благодаря совершенному на Голгофе искуплению и неизмеримым заслугам Христа перед Отцом Небесным и Его пролитой крови, душа человеческая имеет надежду быть снова очищенной, освященной и из грязной, вонючей казармы превратиться в светлый храм Духа Святого. «Внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете. Он как огонь расплавляющий, как щелок очищающий» — так говорится в Писании о благодатном действии Господа на душу человеческую. Но кто умышленно превращает храм свой в вертеп разбойников, того, как говорит Слово Божье, покарает Бог». И если пребывание Господа в душе человека освящает все тело, так и глава Церкви Христос освящает всю церковь, чтобы представить ее себе без пятна и порока. Блажен человек, который хранит в святости обитель души своей, где Господь царствует в жизни и во всех ее проявлениях. Священники думали, откуда Христос взял такое право делать подобные дела в храме. Какой-то сын плотника, бедный, презренный галилеянин, без всякого сана и звания, не начальник, не правитель, а поступает так, как власть имущий и спрашивали его, «Какую властью ты это делаешь, и кто тебе дал власть делать это?» Они задавали этот вопрос, чтобы снова уловить Христа и иметь причину, чтобы осудить и погубить его. Они думали, что он скажет, что эту власть он получил от Отца Небесного, тогда бы они обвинили его в присвоении прав Божьих. Но Христос легко читал их мысли и вместо ответа задал им вопрос об Иоанновом крещении. Откуда было оно? С неба или от человеков? Этот вопрос привел их в крайне затруднительное положение. «Скажешь, что с неба, то почему же вы не поверили?» — спросит Христос. «Почему вы не поверили, когда Иоанн указывал на идущего Христа, что Он и есть, тот самый Агнец, который берет грех мира на себя?» «И если же скажут, что крещение — это от человеков, то как бы народ не устроил над нами самосуд, так как народ почитал Иоанна за великого пророка» который был послан Богом приготовить путь для Мессии. И священники прибегнули снова ко лжи. «Не знаем», — ответили они, — когда на самом деле хорошо знали, откуда было крещение Иоаннова. Вместо того, чтобы покаяться, очиститься и творить дела Божьи, они все больше ожесточались и задавались мыслью убить Христа. Того, кому дана была всякая власть на небе и на земле, который пришел разрушить дела дьявола, взыскать и спасти погибшие, из ветхого Адама сделать нового человека, превращая испорченное и крайне лукавое сердце человека в прекрасный святой храм. Будем всегда помнить, где Господь, там должно быть и место святым, где же его нет, там ссоры, зависть ненависти и всякое бесчинство. Господь да поможет нам дорожить местом, где пребывает Он, пусть это будет и в собрании, и также в храме нашей души. Мы блуждали, как овцы, шли своею дорогой, попирали и. На себя он наши немощи и болезни Он страдал добровольно ради грешных людей, взял на себя он наши немощи. Сам Бог небес Грешникам ради пошав